Глава 1. Роград. Несколькими неделями позднее. Русское царство. Роград. Летняя резиденция Велеса. Тишина. Её снова окружает та самая тягучая тишина. Душный переход внутри тёмного морыка. Высокие, но давящие своды. По стенам безшумно стекает многоликий поток тумана, клубясь у основания и сворачивая в замысловатые фигуры. Она неспешно шагает по этому бескрайнему дымчатому морю, ведомая одной лишь мыслью, что надо шагать вперёд, и там встретит она свою судьбу и предназначение. Но идти с каждым шагом становится всё труднее. Сизый туман проникает в каждую клеточку её уставшего и напряжённого тела, забивается в лёгкие, из-за чего дышать становится всё тяжелее. Липкая испарина выступает на лбу, немного подташнивает, Преследуют мысли, что она упускает что-то важное, что этот кошмар не закончится никогда, до тех пор, пока она это важное не обнаружит и не усвоит. Прореха в плотном тумане, сквозь нее видна чётко очерченная дорожная разметка. Остановилась и прислушалась, как и всегда в этом месте, только еле слышный шелест вязкого тумана. И вдруг тихий шёпот сменился торжественными песнопениями, едва слышным смехом людей, потом голосами уже более отчётливо звучащими, их гул нарастает, тембры, тональность меняются, и вот становится ясно, что это крики и ругань толпы, взрывы, гул моторов, стрельба, мольбы о помощи тысяч и тысяч человек. Гул нарастает, бьёт по грудной клетке, давит и оглушает. не в силах больше терпеть, она закрывает уши руками, падает на колени и кричит. И тут происходит что-то из ряда вон выходящее. Вместе с сотнями голосов до неё начинают доходить запахи. Ароматы горькой полыни и придорожной ромашки тонким шлейфом окутывают её. Их сменяет запах дождя, в узком коридоре от него становится свежо и прохладно. Она распрямляет плечи, готовая улыбнуться приятному ветерку. Но к нежному аромату свежести примешивается что-то еще. Противное и липкое, тяжелое и въедливое. Эта зловония подкрадывается постепенно, окружает ее, проникает под кожу, все сильнее сдавливая горло. И вот ей уже нечем дышать. Бессильными руками пытается она сбросить наваждение, разгоняя мутную мглу вокруг. Царапает кожу, пытаясь освободить горло от тяжелых тисков. «Не надо!» кричит она не своим голосом тишина ужасные запахи отступают позволяя распрямить плечи и тот оглушительный взрыв где-то совсем рядом ударяя по барабанным перепонкам скрежет металла крики людей она падает всем телом ощущая как на неё сыпятся тяжёлыми комьями сырая земля беззвучно хватает воздух но вдыхает лишь запах смерти и смрад И этот запах, впечатывающийся в её мозг, сладковато-приторный, с мерзким железным привкусом, оседающим на языке, запах крови. Она поняла это внезапно, ахнув, прикрыла рот, чтобы сдержать рвотные позывы, дёрнулась в сторону, ударилась плечом о стену и очнулась. Приятный полумрак спальни, мягкая бархатистая простыня, пушистое одеяло, ворох подушек и разбросан потёмному ковру Комната большая, со стенами, обитыми серо-голубым шёлком с строгительными цветами черёмухи. У противоположной от кровати стены широкий письменный стол, придвинутый к нему вплотную стул и могучее кресло с высокой спинкой, на котором аккуратно разложено ученическое платье. Синий бархат с ярко-алой отделкой темнеет в лунном свете. В узкий отложной воротничок из византийского кружева вставлена тонкая серебряная игла. Какой вид отцовский посох приобрёл не так давно, и наотрез отказывался выглядеть иначе. Большое круглое окно слегка приоткрыто, впуская внутрь комнаты аромат ночных трав и свежесть ветров. Где-то вдали началась гроза. Небо над горизонтом окрасилось огненными вспышками, и через занавески врывался приглушённый расстоянием гром. 1 2 3 4 5 12 Катя посчитала секунды между всполохами и раскатами грома. Четыре километра. Значит, гроза началась за рекой. Она села, еще не окончательно придя в себя после ночного кошмара, с силой обняла колени, уперлась в них острым подбородком, глянула на часы. Четыре-пятнадцать. Как обычно. Ее еще слегка мутило, руки дрожали, волосы прилипли к вспотевшему лбу. Она неловко мотнула головой, сбрасывая прядь с лица, и ежесть передернула плечами. Это видение преследовало ее во сне с того самого дня, когда она, оставив позади Аякчану с ее дедом-шаманом и каменных людей, взмахнула отцовским посохом и открыла переход. Катя была уверена, что уж в этот раз дойдет до конца, и никто не собьет ее с маршрута. Поэтому она решила идти нарочито уверенной и не торопиться, предвкушая, как совсем скоро обнимет свою маму, познакомится с отцом и домом. Ей казалось, что оказавшись среди родных, она быстрее вспомнит всё. Подумав об этом, она не выдержала и помчалась по сумрачному коридору и не сразу заметила, что что-то пошло опять не так. Это непривычный для неё переход. Он был узк, как кроличья нора. Тёмин, как ночной город, по стенам его струились белые, серые и чёрные дымы, смешиваясь и слобевая от этого. Звуки и запахи сюда не проникали, только сизый туман. Катя остановилась, не зная, попала ли она в очередную ловушку, так и настояла, прислушиваясь к тишине. Тут-то и стали происходить с ней загадочные вещи. Внутри этого лаза, иначе его и не назовёшь, Катя услышала шорохи. До неё стали доноситься оттенки незнакомых ароматов, фрагменты слов на неизвестном языке, обрывки неразборчивых фраз, то ближе, то совсем далеко, будто кто-то невидимый, огромный и опасный почему-то отдалялся от неё, а потом приближался до так близко, что касался кончиков волос. Катя почему-то вспоминала о чудище, что пряталось в сундуке Магини, и настолько испугалась, что с диким криком бросилась вперёд. Через мгновение она вырвалась из серой пелены и буквально вывалилась на руки встревоженной матери. Всё тогда кончилось хорошо. И всё бы ничего, показалось, помирищилась, тёмным морыком навеяло, но каждый раз, стоило ей сомкнуть глаза, она оказывалась в том самом переходе, снова и снова переживая случившийся кошмар. Только каждый раз с новыми, неведомыми подробностями. Будто кто-то специально показал ей это место, чтобы раз за разом приводить в него вновь и раскрывать его тайны. Однажды ей удалось рассмотреть туман, и она поняла, что он не сизый, а состоит из разных, довольно узких языков белой, тёмной и чёрной хмари. Потом она смогла разглядеть пол, ровные квадратики чёрных, будто обсидиановых плит, постепенно разобрать голоса и запахи Выделить в общей какофонии что-то знакомое, и наконец ей стало ясно, что в этом коридоре не было никого, кроме неё, никакого чудища. Катя была одна вместе со своим страхом, и ещё крохотный лучик света мерцал впереди. Всякий раз во сне достичь его представлялось наивысшей наградой, но как она ни старалась, не могла до него дотянуться. И оттого каждый раз девочка просыпалась в холодном поту. из-за ощущения физического неотвратимого страха. Как-то мама застала её утром всколоченную, испуганную и растерянную. Она зашла, чтобы передать ей книгу. Что с тобой? спросила, потрогав её лоб. Не заболела? Вздохнув, Катя рассказала всё по порядку. Мама хмурилась, слушая, но не перебивала. Похоже на коридор времён, сообщила Мирослава. Посыл хочет тебе что-то рассказать. научить чему-то. Но чему? Что это за коридор такой? Катя никак не могла понять. Ничего, кроме страха и отвращения, она не испытывала. Место, где смыкаются времена, конечно. Улыбнулась мама. Ласково дотронувшись до щеки дочери, она посоветовала: "Просто смотри внимательнее и запоминай. Когда наступит время, ты поймёшь, о чём предупреждает посох". и Катя, которую ночь подряд следовала этому совету, пока сегодня не случился прорыв. В прежнее воспоминание ворвалось то, что она наконец смогла распознать. Это были звуки, запахи и ощущения, не отдалённые и призрачные, а разборчивые, те, которые уже можно было оценить и понять. Ещё в сегодняшнем сне Катя явно слышала звуки битв, каких-то сражений. Появилось ощущение, девочка не знала пока, насколько оно верное, что она шла сквозь времена мирные и не очень, сквозь войны, голод, страдания и лишения тысяч людей. Конечно, это в самом деле могло быть коридором времён. Тогда становилось понятно, чему хочет научить её посых: слышать, чувствовать, наблюдать, но более всего её беспокоил финал сегодняшнего кошмара. Этот сладковато-горький дух и запах крови, человеческих страданий и лишений, такой тяжелый и липкий, казалось, он навсегда запомнился ей. Этот странный запах и острое желание дойти до светлого огонька впереди. Катя вздохнула, спустила ноги с кровати, почесала босые ступни о мягкий шелковистый ворс ковра и встала. Спать больше не хотелось. Сегодня она опять весь день будет клевать носом и зевать, раздражая своей рассеянностью волхва, приставленного к ней в учителя. «Ну и пусть!» — кивнула она сама себе и хлопнула в ладоши. Над её головой загорелся полупрозрачный голубой шар. Он почти не добавил света в эти предрассветные часы, но его оказалось достаточно, чтобы найти то, ради чего он и был зажжён. Овальное колечко с четырьмя камушками. «Мы теперь никогда не перестанем дружить!» Словно услышала она голос Енисея. Камне то мы, Ярушка-умница и Затенеца, Берёза-истр, владелец водных пучин, Аквамарин, Алепп, защитник лесов и зверей, Изумруд, и я, Лазурит. Пока с нами всё в порядке, камни будут такого цвета. При неверном огне светозара камни казались живыми, потусторонними существами. В глубине их Катя научилась видеть образы своих друзей. Вот Истр куда-то торопится. Ярушка хмурится, взирая на луну. Инисея светится радостью. Рядом с ней — Алеп. Жизнь друзей идёт своим чередом. Хоть время и разделило их. Так оно и должно быть. Так и правильно. Снова сама себе пробормотала Катя, задумчиво погладила кольцо, вглядываясь в мерцание камней и надела на указательный палец. Шар над головой медленно потух. Девочка подошла к окну и открыла его. На нее хлынул поток прохладного воздуха, заполняя легкие, словно проникая в мысли и выгоняя из них воспоминания о недавнем кошмаре. Тяжело вздохнув, Катя залезла на широкий подоконник, подобрала под себя ноги, устраиваясь поудобнее, и стала разглядывать спящий город у подножия каменной гряды. Над ним лениво поблёскивали огни неведомых катя механизмов. Родительская резиденция Роград была выточена в скале. Бесконечные улочки, переходы и подвесные мосты, заострённые шпили пяти внешних бастионов подпирали ярко-синий шёлк небесного свода. Вершины башен, сейчас освещённые луной и уже загорающимися за горизонтом рассветом, словно парили над долиной. А их массивные основания тонули в чернильной мгле, и казалось, что они родились прямо из глубин чёрного моря, хоть и стремятся к чистоте звёзд. Катя представляла, что и она, и астроносы и башни плывут по звёздному небу, и нет ничего во всей вселенной, кроме неё и этих башен, которые древнее самого времени. Она вздохнула и взглянула дальше за городскую стену. За ней на склоне горы темнела равнина, Вдалике искрились огни не засыпающего ни на минуту московского тракта. Неведомые Катя аппараты мычались по нему, рассекая утреннюю прохладу. Катя опять вздохнула, она ещё так мало знает об этом мире. Девочка покосилась на своё ученическое платье. Кажется, прошлая жизнь тоже стала сном. Много лет назад, ещё ребёнком, она жила в этом мире. Он был тогда ей родным и понятным. Тогда был. Да. Как сделать его своим сейчас, когда она не представляет себя без городского шума за окном, без супермаркета на перекрёстке, в котором продаются вкусные, но невыносимо вредные вафли. Однажды она купила пару пачек впрок, но мама задерживалась на работе, и она со скуки съела обе пачки, а потом у неё всю ночь болел живот. И мама хотела вести её в больницу и делать промывание желудка. А сейчас она никак не могла избавиться от ощущения, что она здесь чужая. Что приехала она в далёкую страну на каникулы, и вот-вот ей надо собирать чемоданы и возвращаться. Огромные залы, коридоры, переходы и балюстрады пугали Катю. Она терялась в них, чувствовала себя ничтожным червяком. Иногда часами бродила в поисках нужной двери или лестницы, прислушиваясь к работающим механизмам. И надеясь встретить хоть одно человеческое лицо. Словно пряча от всего света, её поселили в самой безлюдной части здания. Катя с горечью отметила, что долго не могла запомнить дорогу в мамину комнату, хотя казалось бы, что может быть проще, ведь они расположены на одном этаже. Она любила бывать в библиотеке. Здесь всё выглядело привычно. тысячи книг с потемневшими от времени корешками, стеклянные шары и кристаллы, смысл которых она пока не знала, но с интересом наблюдала, как свет преломляется в их глубине, открывая тайны, которые она пока не могла прочесть. При этом высоченные потолки, уставленные бесконечными полками с стеллажами с книгами, кристаллами, папирусами и дощечками библиотеки, где у неё проходили уроки, вызывали чувство непреодолимой тоски. Было ужасно горько от мысли, что она никогда не перечитает и сотой доли того, что тут хранится, даже если перестанет есть и пить до конца своих дней и будет всё время проводить здесь. Вольф Хмитр, практически единственный человек, с которым Кате удавалось поговорить, хотя насчёт поговорить он был не очень подходящим и совсем не таким доброжелательным, как, например, Стар. Митр всегда сухо приветствовал свою ученицу. строго спрашивал урок. Если она плохо отвечала, задавал его повторно, и так до тех пор, пока Катя не отвечала блестяще. Только тогда он рассказывал что-то ещё. Снимал с полки ещё один толстый фолиант, от одного вида которого у Кати захватывало дух, отмечал нужные места для заучивания. На этом урок заканчивался, а старец, холодно попрощавшись, удалялся. История, география, родной язык, математика, химия, физика, естествознание и биология. Всё смешалось в один бесконечный цикл: зубрёжка, ответ, новая зубрёжка и так без конца. День за днём, неделя за неделей. Хоть Кате и радовались книгам, но не о том она мечтала, надеясь на встречу с родными. Да уж. Мысль о близких выгнала её в ещё большую тоску. Она по-прежнему почти не видела маму, едва ли несколькими словами перемолвилась с отцом. О сестре упоминала с каким-то смятением, что она где-то в другом месте, вот и вся родня. Катя изнывала от тоски и скуки. Встав с подоконника, она подошла к столу, на котором лежала невзрачная книга в переплёте из толстой, грубо обработанной кожи, открытая посередине. Листы фолианта были придавлены статуэткой из лунного камня. Русалка на утёсе, волны плещутся у рыбьего хвоста. Вид у морской красавицы был величественный и задумчивый. Катя провела пальцем по тёмным строкам, рассеянно погладила рисунок. Сегодня ей предстояло отвечать наиболее длинный отрывок из истории Геродота. Пожелтевшая страница открыта на нужном месте. Скифы, сарматы, сколоты. Зачем учить всё наизусть, если главную мысль отца-основателя науки истории Можно сформулировать в одно предложение. Скифы, скалоты, сарматы, венды, венеды. Всю суть один народ и имя ему славяне. Она же уже третий день учит, как племена воевали друг с другом, изощренно убивали соседей и неся о соперниках полную околесицу. В тактике ведения войны, судя по всему, за тысячи лет ничего не изменилось. И в человеческих отношениях тоже. Я её уже целую неделю вижу только мельком за завтраком, простонала Катя вслух, думая о маме, конечно. Они действительно стали очень мало видеться, а разговаривать и того меньше. При встрече в дворцовых коридорах ей иногда удавалось поймать её улыбку, но рядом всегда был кто-то чужой, и не получалось даже обняться по-человечески. И Катя неистово тосковала и ревновала к отцу, хотя, конечно, даже под страхом смерти Не призналась бы себе в этом. Отец в туманных детских воспоминаниях представлялся ей неким героем небожителем, сильным, высоким, с созвучным бархатным голосом и ярко-голубыми глазами, в которых всегда искрились лукавые лучики, лишь стоило ему на неё взглянуть. Она помнила, что он её очень любит. Помнила, да. И не уставала себе это повторять изо дня в день. Он её любит. Любит. насколько себе не повторяй, как молитву одно и то же глаза видят, уши слышат, душа чувствует отчуждение. За всё время, что она находилась в Рограде, Велес ни разу не посмотрел на неё так, как тогда, в детстве. Катя ни разу не поймала на себе даже тень той далёкой улыбки. Даже в момент встречи он обнял её и два похлопав по плечу, как чужую. Чужая, точно. Это именно то слово, которое она всё стеснялась себе сказать, прогоняя прочь и даже его тень. Оказавшись здесь, она лишилась всего, к чему привыкла, чем дорожила и что составляло её мир, но, похоже, так ничего и не приобрела взамен. И мама не та. У неё масса дел помимо неё, Кати. Больше нет вечерних посиделок, чаепитий, нет болтовни обо всём на свете. Они больше не лучшие друзья, а ведь она, Катя, Ещё ждёт объяснений, что произошло тогда в далёком детстве, почему её двухлетнего не смышлёныша вырвали из привычной жизни, из родного дома и заперли в другом мире, внушив, что у неё никого, кроме мамы, нет. Отчего все эти годы никто из близких с ней не связывался, не оставлял весточку. Катя посмотрела на часы. Это было нечто среднее между песочными часами и пробиркой для опытов. Светящийся песок струился из верхней чаши в нижнюю, заполняя её, а на боку стеклянной колбы серебрились отметки, указывающие на время. Сейчас магический песок застыл едва не добравшись до цифры 7, время, когда мама уже встала и готова была выйти, чтобы провести первые совещания с министрами. Решение пришло внезапно. Вот прямо сейчас, пока та не покинула свою половину Катя пойдёт к ней, поговорит, расскажет о грызущей тоске, об одиночестве, о том, что ей плохо здесь, и она ничего не понимает. Они обнимутся, и всё будет так, как прежде. Ведь мама всегда учила, что проблему нельзя откладывать, её надо решать. Катя на ходу накинула халат и, уже выскакивая из комнаты, схватила туфельки, а-ля Шахерезада, Прижала груди, чтобы надеть на пороге маминой спальни и не шуметь каблучками по гулким коридорам пустынного дворца. Стоило ей дёрнуть ручку двери, как над головой мгновенно засиял бледно-голубой шар, ярко освещая погружённый в ночной мрак коридор. "Чуть-чуть свети", приказала Катя, чтобы никому не попасться на глаза, она специально сделала его как можно более незаметным. Девочка выскользнула из комнаты, пробежала до поворота, нырнула направо под низкую арку, которая вела в царскую часть дворца. Выскочила в широкий коридор, обрамлённый нефритовой колоннадой. Замерла. Теперь надо быть внимательнее. Вход в мамину спальню после двадцать седьмой колонны налево. Катя осторожно прошла вперёд, дотрагиваясь рукой до колонн, чтобы не сбиться со счёта. Двадцать семь. Сердце забилось сильнее. Она свернула за нужную колонну, едва переведя дыхание, приоткрыла дверь и оказалась в ещё одном коридоре. Через небольшие круглые окна проникал бледный утренний свет, от того картины в строгих рамах казались мрачными. С портретов смотрели хмурые лица, которые, казалось, неодобряли опрометчивость девочки. "Ну и пусть", пробормотала она, бросив на них суровый взгляд. Босые ноги ступили на мягкий красно-золотой ковёр. на котором солнце и луна плели бесконечное кружево золотистого узора. Катя прошла ещё несколько метров и остановилась напротив занавешенной тяжёлыми золотыми портьерами двери. Сердце неистово билось, будто в ожидании неимоверного счастья или строгого приговора. Только сейчас, дойдя до финальной точки своего смелого путешествия, она поняла, что встреча с мамой для неё как проверка на прочность, проверка их прежней дружбы. как она ее сейчас встретит, отругает или обнимет. Закусив губу, Катя протянула руку к золотому вензелю ручки и решительно толкнула ее от себя. Та поддалась с трудом, приоткрыв лишь узкую щель и выпустив часть разговора, происходившего внутри. Два голоса. Женский, мамин, встревоженный, хоть и сдержанный, и мужской. Катя не сразу его узнала. Посланник Верховного Веча теперь требует объяснений, говорил мужчина. Отец, они почувствовали подвижки, история начала меняться, и всё из-за нас. Такую сильную вещь оставили без присмотра в руках ребёнка неразумного, а она и есть неразумная, она же ничего про наш мир не знает. Вон Митр, докладывает об её успехах на поприще изучения обычных наук, Лушенька, был ли выход у нас?" вздыхала Мирослава и добавила совсем севшим голосом: "Хотя нет, не о том я. С нас никто оправдания не спросит, с нас за ошибку спросят. Тут ты прав". Шелест шёлка то приближался, то отдалялся. Кто-то из них ходил взад и вперёд по комнате. "Ты подумай, свет мой, подумай только, что произошло из-за этого недосмотра". И каковы теперь будут последствия? продолжал отец. В прошлое попала реликвия, которая может поменять до да что там, уже меняет настоящее. Он подошёл совсем близко к двери. Кате было слышно, как отец вздохнул и продолжил: "Вот говоришь ты, что дочь спасали. Хорошо спасли, да только незнанием своим она нас скорее погубила". Катя насторожилась, вслушиваясь. кажется, говорили о ней. Мать порывисто вздохнула, но спорить не стала. У Кати снова упало сердце. Отец говорил сурово. Шелест шёлка, приглушённый звук шагов это он ходил по комнате, метался, будто загнанный зверь. Это мы не обучили её осторожности, не вложили в голову знания. Отец продолжал ещё более сурово, будто приговор произносил. И получается, что дочь Нечаянно оставил открытым переход, в который теперь проник неизвестный и похитил мои дневники. И ладно бы это были просто дневники. Государревы думки, задумки, стежки и потежки, случился бы скандал, да и всё. А здесь, Мирослава, ты же сама знаешь, что я вносил в них. Окажись они в неправильных руках, камня на камне не останется ни в нашем мире, ни в иных. Ты имеешь в виду Звенигор? Катя задумалась. Может, родители говорили о её сестре Недоле? Скорее всего, она тоже где-то воспитывалась и в чём-то на курале осела. На мамин вопрос отец промолчал. Что за Звенигор, интересно, отметила про себя Катя, решив, что непременно узнает об этом в библиотеке. Сколько у тебя вещиц из Древа жизни осталось? Шкатулка раз осталась в Красноярске. Катя нахмурилась. А какую шкатулки речь? Если аж шкатулки тёмного дерева, то она здесь, в Рограде, в комнате. Какая же тогда интересна осталась в Красноярске? Мама между тем продолжала. Сундук 2 у магини был изрублен джунгарами. Шкаф 3. Вот он стоит. Да, ещё кулон. Но ты знаешь, у кого он? Мама заговорила тихо. Лушенька, друг мой, Ты точно уверен, что дневники похищены? Да что ты в самом деле, Мирослава, какие уж тут шутки? Ну хорошо, хорошо, не смотри на меня так. Допустим, что так. А с чего мы взяли, что причина переход оставленный Катей? Катя вздрогнула, сердце сжалось. Кажется, она даже слышала, как оно разбилось на осколки, словно стеклянный ёлочный шарик, упавший на пол. Выходит всё-таки реяча ней. Это она что-то натворила. Девочка затаила дыхание, вслушиваясь в разговор. Древнее волхвование оставляет приметный след, ты знаешь, продолжил отец после минутной паузы, показавшийся Кате вечностью. И его ни с чем не спутаешь. А шкатулка эта вообще особый предмет. Нет, твоя улыжба здесь ни причём. Вор проник через шкатулку, оставленную там в Красноярске, Это совершенно точно. Он откуда-то знал о ней, знал, что связана она с твоими покоями здесь, в Рограде, и стремился именно сюда. Катя ничего не понимала. Шкатулку она держала у себя в комнате здесь, во дворце. Ни в каком Красноярске она не оставалась. Она забрала её с собой ещё тогда, когда убегала от Шкоды, Афросии и Антона. Надо найти воры и вернуть дневники, пробормотал Мирослава. По крайней мере, ту их часть, которая представляет наибольшую опасность для нас, прозвенел Гор. Я буду снова думать, как нам это лучше сделать, свет мой. За дверью послышалось движение. Катя отпрянула от неё и бросилась назад по коридору между колонн, стремяглав в свою комнату. Лишь только за ней захлопнулась дверь, она выронила из дрожащих рук так и не понадобившейся туфельки, которые со стуком упали на ковёр. Сердце, кажется, перестало биться, а в голове мгновение назад мучившиеся от безделья и активно плодившей мысли о покинутости и одиночестве, прояснилось до прозрачности. Всё стало на свои места: она не чужая, она неразумная, причина отчуждения отца и занятости мамы Не этот мир сам по себе, не новые обстоятельства, а её, Катина ошибка. Ошибка, совершённая случайно, по незнанию. Её никто и не обвиняет в этом. Её берегут от чувства вины, но всё же ошибка страшная, с самыми ужасными последствиями. Катя уже рисовала в мыслях глобальный апокалипсис. Её родители правители в этом мире, и теперь что-то явно меняется не в лучшую сторону. Если они сказали, что вещь обнаружила изменение истории, тонкая серебряная глава ротнике ослепительно полыхнула и погасла, словно подтверждая верность Катиных мыслей. Но как? Как шкатулка тёмного дерева могла оказаться одновременно и здесь, и там?